«Кстати, а что это ты шляешься по ночам? Да еще с золотым яйцом. Не на прогулку же ты его водил, верно?» «Нет, не на прогулку», — улыбнулся Гарри. «Я загадку разгадывал». Грюм моргнул, и его волшебный глаз снова заходил ходуном. «Нет ничего лучше, чем пройтись ночью и подумать. Так, Поттер?» «Ну-ну, увидимся утром». И он снова, глядя на карту, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Гарри побрел в башню Гриффиндора, думая о Снеге, о Крауче и о том, что делается вокруг. Зачем Крауч притворяется больным, а сам, когда хочет, пробирается в Хогвартс? Что Снег прячет у себя в кабинете и что искал Крауче? Грюм думает, что ему, Гарри, нужно стать мракоборцем. Вот это да! Гарри пришел в спальню, снял мантию-невидимку, вместе с золотым яйцом спрятал в дорожный сундук и подумал, что для начала неплохо бы выяснить, у всех ли мракоборцев столько шрамов, а уж потом решить, становиться мракоборцем или нет.